Глава сорок четвертая. Виктор. После разговора с Асей первым делом я установил таймер обратного отсчета ровно на неделю. Проехал пару кварталов и понял, что совершенно не хочу домой. Хаос, оставшийся после проваленной ежик-пати, ни о чем хорошем не напоминал и уж точно не добавлял уюта моему любимому готическому склепу. Я вспомнил про один вечно пустующий ресторан с прекрасным обзорным видом и решил заехать туда. Вид высока на вечерний город всегда действовал на меня положительно и приводил в норму. Красота и взгляд сверху вниз вдохновляют и напоминают, что я хозяин жизни. Но в то же время необъятность огромного города усмиряет. Так и выхожу в ноль. Именно это было мне нужно в данный момент, чтобы спокойно осознать, что, черт побери, сегодня произошло. В ресторане я заметил всего двоих посетителей, худенькую девушку с ноутбуком около панорамного окна и одинокого толстячка, дремлющего у барной стойки. По правде говоря, хотелось выпить, но ехать потом домой на такси, а на следующий день возвращаться за машиной было лениво. Услуги типа «трезвый водитель» я не люблю. Моя машина, и водить ее буду только я. Заказал чайник у Луна и сел, как и девушка с ноутбуком, у окна, но как можно дальше от нее. Вид на город отсюда открывался потрясающий. Словно миллионы муравьев провели электричество, построили высотки, обзавелись машинами. Прямо под зданием, где располагался ресторан, проходила вечно оживленная трасса с билбордом слева, на сияющем экране которого зазывающе мелькала реклама. Тяжело выдохнул и вдруг почему-то вспомнил о своей первой девушке. «А при чем тут она?» «Я хотел обдумать произошедшее сегодня, а не ворошить прошлое». Мысленно вернулся к Асе. «Нет, это ж надо было так облажаться». «Нельзя сказать, что ко мне в дом регулярно кто-либо приходил без приглашения». До таких случаев за всю мою разгульную карьеру было раз-два и обчелся. Обычно все встречи были по договоренности. Но именно сегодня, когда ко мне впервые приехала Ася еще и с детьми, звезды сошлись и пригнали ко мне в дом самых отвязных девчонок на свете, в самом неадекватном состоянии, какое можно было представить. Но самое главное, что при всем при этом как будто бы еще не все потеряно. Но как это возможно? Как я сумел такое провернуть? Почему Ася не убила меня только что? Почему не заявила в полицию, что ее преследует сталкер-сексаголик? Почему вообще вышла поговорить? А это ее предложение потрахаться по-быстрому. Мне подумалось тогда... Они начались ли у меня слуховые галлюцинации из-за долгого перерыва в сексе? Что на нее нашло? Хоть я и почуял легкий запах алкоголя, но Ася точно не была пьяной. Что же это было, черт побери? Мои размышления прервала уставшая официантка с красным пятном на белой блузке. Девушка принесла поднос и стала очень лениво выгружать на стол чайник с пялой. И вдруг, да так неожиданно, что девушка вздрогнула, я показал ей жестом остановиться. Мы оба замерли. Она в ожидании моих действий. А я в нежелании упустить прозрение, настигшее меня. Повисла пауза. А я, пораженный, уставился на город, будто увидел там божественное откровение. Девушка послушно стояла и не торопила меня, но громко вздохнула, выражая недовольство. Принесите мне какой-нибудь хороший виски. Наконец командовал я. У меня праздник, а чай мне не нужен. Официантка откровенно цокнула языком и удалилась, забрав чайник с с собой. А я вернулся к прозрению, благодаря которому все стало отчетливым и понятным. Несмотря на то, что у меня было много близости с женщинами и я научился ухаживать за ними, Нутром чую их желания знал, на какие кнопочки на их телах нажимать. Кое-чего я не умел определять. Опыта было мало, чтобы развилась чуйка. Именно из-за этого я только сейчас осознал, что все поведение Аси и особенно безумное совсем не в ее стиле предложение перепихнуться на заднем сиденье машины и то, что я все еще жив или не послан куда подальше, говорили только об одном. Ася влюбилась в меня. Я начал ерзать на стуле от волнения и непонимания, что же теперь делать. Тем временем официантка подозрительно быстро принесла стакан виски со льдом. Я сделал глоток и почувствовал вначале холод во рту, а затем растекающееся по телу расслабляющее тепло. Охренеть! Неужели я прав и Ася действительно? Если да, то все это уже совсем не шутка и даже не игра. Конечно, это уже давно перестало быть игрой, и я действительно хотел сблизиться с Асей. Но теперь все совсем-совсем серьезно. Совсем-совсем и серьезно-серьезно. Я бабник. Я безумно люблю женщин. Я их обожаю. Но я никогда не был и не хотел быть разбивателем сердец. Я тот, кто приносит радость, а не боль. И это значит, что у меня сейчас есть только два пути. Оставить Асю раз и навсегда, чтобы не добавлять геморроя в жизнь многодетной матери. Либо всеми силами добиваться ее доверия и идти до конца. Но второй вариант возможен только если я действительно влюбился в нее и готов к большим переменам в жизни. Но разве это возможно? Я ведь больше не... И тогда я вновь... Вспомнил свою первую девушку. Ее звали Людмила. Для меня просто мила. Но при тут она, я опять не понял. Попытался переключиться на Асю, но в этот раз безуспешно. Образ Милы никуда не делся. Я пробежался взглядом по огням города, словно в поиске ответа на вопрос, и каково было мое удивление, когда я действительно нашел то, что искал? На том самом билборде который я увидел, как только сел за столик, сияла реклама. Видимо, я еще раньше прочитал ее на автомате и не осознал, что она мне напоминает. На билборде были изображены какие-то духи и мерзотно-слащавая фраза «Позволь себе любовь». Я сразу же все осознал. Да, моя первая девушка, единственная, которую я когда-либо по-настоящему любил, словно посылала мне сигнал. Несмотря на то, что я совсем не верил в мистику, загробную жизнь и прочую ересь, конкретно в этот момент я не мог отделаться от ощущения, что мило с того света хочет, чтобы я что-то понял, и за шивора тычет меня в послание, как котенка, наделавшего лужу не там, где положено. Мурашки побежали по спине от этих мыслей. Так вот почему я вспомнил о Миле.